Глава 12.3 Диара Этот день наступил внезапно. На плоской крыше дворцового комплекса «Черной башни» мы с отцом были только вдвоем. Я, укутанная с ног до головы в черные меха, и он в легких латах черного легионера без знаков отличия. В руке я сжимала элегантную маленькую сумочку, почти невесомую, в которую магическими скрепами было втиснуто четыре сундука вещей, «Очень удобно». А вокруг неистово ревел ветер, и он бы давно скинул меня вниз, если бы не магические экраны, заранее возведенные отцом. В Моравии не было портальной площадки, как в Этне и Аскарде у драконов. Мы упорно обустраивали наши переходы каждый раз в новом месте. И крыша черной башни была для этого вполне хороша. «Пап!» Я заглядываю в его черные глаза, которые казались провалами, В нашей стране можно по пальцам пересчитать людей, которых они бы не напугали до обморока. И я, родная дочь правителя Арона, конечно, была из их числа. Отец поправлял нам не ворот меховушки, как на маленькой. Я не в восторге, что надо отправить тебя в Аскарт-Диа. Но есть вещи, с которыми даже я не стану спорить. И тебе не стоило бы. Он так странно это сказал, и я вообще не поняла, о чем он. А вдруг прометку? Вдруг папа имел в виду, что не надо было пытаться ее свести. Эх, это мое предположение очень наивно. Я находилась в полном эмоциональном раздрае, тосковала по Эсферу так, что хоть вой и мучилась чем-то вроде вины перед родителями. Отец вел себя странно, а я собрала порядочно вещей, толком не понимая, насколько меня отправляют в Аскарт. Сердце колотилось безумно. Я так ждала этого дня. Маленькое разочарование состояло лишь в одном — Мне так и не хватило сил восстановить магию настолько, чтобы до конца расшифровать запись на артефакте, что принесла Эстер. Я пробовала несколько раз и считала лишь образы, полумрак, рабочий кабинет отца и осунувшийся эсфер в кресле для посетителей, на левом запястье пропитанная алым повязка. Что это? Что это? Что за жестокость? Неужели метка сдирается вместе с кожей? Сначала подумала я, но лицо Эсфера было спокойно. Не похоже, чтобы он страдал. Отец сидел за столом напротив Эсфера, тоже застыв. А потом они заговорили, но их губы шевелились недостаточно четко. Я восстановила лишь "д" «время», «судьба» и «нет». Мне не хватило какой-то пары дней, чтобы сделать полноценную расшифровку. Отец, как почувствовал, объявил, что время переместиться в Аскарт настало. И вот сегодня он укрыл мне плечи черной накидкой, лоснящейся, неприлично дорогой. А я больше всего на свете хотела, чтобы на моих плечах сейчас лежал серый мех аскардских королей, достояние страны ледяных драконов, тот самый, в который укутал меня эсфер в ледяном саду, где я видела прекрасные прозрачные статуи изо льда в виде крылатых змей, скалящихся, готовых атаковать, и мирно спящих, свернувшихся в элегантные клубки. «Я иду с тобой», — вдруг сообщил отец, криво усмехаясь. Он резко вырвал меня из сладких воспоминаний о первых днях рядом с Эсфером, из воспоминаний, от которых у меня было щекотное светло в груди. Я вытаращила на отца глаза? «Нет». На панике сорвалось с моих губ до того, как я успела себя остановить. Отец лишь скептически приподнял одну бровь и хмыкнул, небрежным жестом распахнув черный портал, похожий на кляксу. Я промаргивалась. Все вокруг было таким снежно-белым, что резало глаза. Я решил, что тебе не нужны целители, легионеры и прочие в качестве сопровождающих. Решил самое лучшее — мне пойти с тобой, Дия. А здесь король ледяных драконов Авалон — «Предоставят своих вернейших для гарантии безопасности. Я решил, что мне этого хватит. И оснований не доверять королю драконов у меня нет. Ведь нет, Диа. Ты же не подведешь Моравию к войне с Аскардом». «Я... О чем он опять?» Папа так и засыпал загадками этим утром. Но то, что отец решил меня сопроводить, однозначно не укладывалось в радужные мечты о воссоединении с Эсфером, в которых я витала в последнее время. «Идея идти со мной явно не очень, пап!» Тоскливо отозвался мой внутренний голос, и почти сразу моя тоска удесетерилась, я поняла, что стою в том самом снежном саду-лабиринте, в замке на окраине Аскарда, в замке, принадлежащем Эсферу, как я потом выяснила, но ледяных статуй здесь больше не было. Постаменты пустовали, и это был еще один удар, неожиданно очень болезненный. Я вновь взглянула в глаза отцу. Нет, слезы у меня не выступили, я их проглотила. Но потому, как папа сжал мои ладони, я поняла, что он, по крайней мере, догадывается, как мне сейчас плохо. Правитель Моравии. Великий змей Арон. Диара. Принцесса Моравии. Голос Эсфера раздался из-за моей спины, Настолько ровный, что я даже не смогла вдохнуть. Точно у меня замерзли легкие. Никогда он так со мной не говорил. Даже с самого начала, во время лекции в Академии, когда прикидывался, что ему нет до меня дела, я четко ощущала разницу. Эспер раньше лишь изображал безразличие, а теперь я медленно повернулась, боясь, что льдисто-голубые глаза безупречного, бесстрастного дракона посмотрят на меня так же ровно, как звучит его голос — Но не смотреть, ни выход. Скинула взгляд, как в воду сиганула, и налетела на камень. Моя душа изранилась и скололась об этот взгляд. В нем не было ненависти. Хотя лучше бы была. В нем не было ничего. И это было ужасно. Не ожидал, что я явитесь таким составом. Криво усмехнулся Эсфер. Как и подобает, он смотрел сейчас только на отца. Словно меня нет. Помнится, мы обсуждали другое. Я так решил. Просто отозвался отец. Как угодно. Едва заметно кивнул Эсфер. Прошу пройти в замок. Прикажу подготовить для вас покою, великий змей. Я шла за Эсфером, чинно придерживая отца под руку. И внезапно размышляла о том, как же счастлива моя двоюродная сестра Эстер. Ведь у них с мужем было все, что угодно, но точно не безразличие. Гремел гром, ломалась мебель. Дергался глаз у отца Эстер, самого серебряного змея. Но всегда, всегда Гидеон смотрел на Эстер как на сокровище, если не как на божество. На то, что надо стеречь, впадая в самые низменные драконьи инстинкты. За что надо драться до крови, до вырванных когтей и перетертых в пыль косточек. Он агрессировал, был невменяем, но всегда было очевидно, у Гидеона есть чувство к Эстер. И она, в свою очередь, дралась за свою любовь, против правил, традиций и родителей, дралась, как в последний раз, потому что считала метку даром богов, хотя, как и все в Моравии, ни в каких богов не верила. Как это сочеталось? Эстер и Гедеон — два огонька, две страсти, а мы что? Словно два мертвеца с бескровными лицами. И это я захотела отказаться от союза с драконом и... И правильно сделала. Потому что сейчас Эсфер — тот, от чьего голоса и взгляда веет холодом, настоящий. А тогда был одурманенный меткой зверь. Настоящему Эсферу я глубоко безразлична. Тяжелый вздох, явно более шумный, чем стоило бы, вырывается сам собой. Я изнывала от мрачных мыслей. Когда мы уже поднимались на белые каменные ступени замка, Моя рука соскользнула с предплечья отца, он не препятствовал, и я налетела на спину Эсфера и почувствовала жар его тела. Льдистый мятный запах, быстрый дополнительный удар сильного сердца, а дальше поскользнулась и полетела вниз. Но пересчитать каменные ступени затылка мне не дали, реакция Эсфера оказалась молниеносной.